Неожиданно она спросила. «Какого вы мнения о моей подруге, госпоже Даморель?» Он удивился. «О, я нахожу ее... Нахожу ее очень привлекательной. В самом деле?» «Да, конечно. Ему хотелось прибавить, но далеко не в такой степени, как вас, но он не решился». Она продолжала. «Если бы вы знали...» Какая она забавная, оригинальная, умная. Это богема, настоящая богема. За это ее и не любит ее муж. Он видит только ее недостатки и совсем не ценит ее достоинств. Дюроа был поражен, узнав, что госпожа де Морель замужем. Впрочем, это было вполне естественно. Он спросил, вот как, она замужем, а кто ее муж? Госпожа Форестие слегка повела плечами и бровями. Движение это было полно какого-то неуловимого значения. Он инспектор Северной железной дороги. Каждый месяц он на неделю приезжает в Париж. Жена его называет это принудительной службой или недельной барщиной, или еще страстной неделей. Когда вы с ней ближе познакомитесь, Вы увидите, какая то остроумная и милая женщина. Зайдите к ней как-нибудь на днях». Дюруа совсем забыл, что ему нужно уходить. Ему казалось, что он останется здесь навсегда, что он у себя дома. Но вдруг дверь бесшумно отворилась, и без доклада вошел какой-то высокий господин. Он остановился, увидев незнакомого человека, Госпожа Форрестье на минуту смутилась, легкая краска покрыла ее шею и лицо, но она сказала своим обычным голосом «Входите, дорогой друг, позвольте вам представить приятеля Шарля Жоржа Дюруа, будущего журналиста». Затем уже другим тоном она назвала вновь пришедшего «Наш лучший и самый близкий друг, граф Деводрек». Мужчины посмотрели друг другу в глаза, и Дюруа сейчас же начал прощаться. Его не удерживали. Он пробормотал несколько слов благодарности, пожал протянутую ему руку молодой женщины, поклонился гостю, который стоял с холодным и серьезным лицом светского человека и вышел смущенный, точно сделал какую-нибудь глупость. Когда он очутился на улице, ему стало грустно, Как-то не по себе, глухая печаль давила его. Он шел, не понимая, откуда появилась эта неожиданная тоска. Он не находил объяснения, но строгое лицо графа де Водрека, уже не молодого, с седыми волосами, со спокойным, высокомерным выражением, очень богатого и уверенного в себе человека, беспрестанно всплывало в его памяти. Он заметил, что приход этого незнакомца, нарушивший их милый тета тет казавшийся ему уже привычным, вселил в него ощущение холода безнадежности, которое может вызвать в нас иногда одно случайно услышанное слово, чьё-нибудь страдание, какой-нибудь пустяк. И кроме того, ему казалось, что этот человек, неизвестно почему, был недоволен его появлением там. Ему больше нечего было делать до трех часов, а сейчас не было еще и двенадцати. В кармане у него оставалось 6,5 с половиной франков, он позавтракал у Дюваля. Потом побродил по бульварам и ровно в три часа поднялся по лестнице, покрытой объявлениями, в редакцию «Ви Францезе».